ой по вкусу. Варёное мясо с овощами. Мясо залить водой, она должна едва его покрывать и варить 45 минут, после чего вынуть и разрезать на две-три части. Картофель очистить, нарезать дольками и запечь в духовом шкафу на слегка смазанной маслом сковороде. Капусту нарезать небольшими пластинками. Проварить 15-20 минут в воде и отцедить. Морковь и коренья нарезать дольками и протушить в сметане и капустном отваре 25-30 минут. После этого ввести картофель и капусту. Всё перемешать и посолить. В скорую положить масло, мясо, овощи и тушить 5-10 минут. Перед подачей к столу посыпать мелко рубленной зеленью. Говядина мякоть 150 г, картофель 50, масло сливочное 15, капуста белокочанная 20, вода 0,1 л, морковь 50 г, петрушка корень 20, сельдерей корень 30, сметана 25, зелень 10 г, соль по вкусу. Для строганов из варёного мяса. Холодное варёное мясо. Нарезать крупной лапшой, залить двумя-тремя ложками горячей воды и протушить под крышкой 5-10 минут. Затем добавить варёную морковь, молочный соус, всё хорошо перемешать, влить сметану или сливки, прокипятить и заправить сливочным маслом. Для приготовления молочного соуса муку подсушить до светло-жёлтого цвета, развести кипящим молоком и хорошо выбить. Затем ввести желтки и всё перемешать. Мясо говяжье 150 г, морковь 20 г, сметана или сливки 20, масло сливочное 5, соль по вкусу. Для соуса мука пшеничная 5 г, молоко 70 мл, желток 25 сотых штуки. Котлеты мясные с творогом. На мясо зачистить от жира и грубых сухожилий, дважды пропустить через мясорубку, добавить творог и ещё раз пропустить через мясорубку. В полученную массу ввести соль, ложку воды, всё хорошо выбить, слепить две-три котлеты, смазать их яйцом и обжарить на масле, довести до готовности в духовом шкафу. Перед подачей к столу полить маслом или сметанным соусом. Говядина мякоть 100 г творог жирный, не кислый, 50, четверть яйца, масло сливочное, 10 граммов, соль по вкус. Говядина отварная, запеченная в молочном соусе. Отварное мясо нарезать поперек мышечного волокна на смазанную маслом сковороду. Налить часть соуса, положить ломтики вареного мяса в перемешку с ломтиками яблока, залить оставшимся соусом, посыпать тертым сыром, Сбрызнуть маслом и запечь в духовом шкафу до золотистого цвета. При подаче к столу посыпать рубленной зеленью. Для ведено 150 г масла сливочного, 5 г яблока, 50 зелень петрушки, 5 г сыр 5 г. Для соуса мука пшеничная 10 г, масло сливочное 10, молоко 0,1 л, четверть яйца, соль по вкусу. Оладьи из куриного мяса, жареные. Куриное мясо вместе с кожей пропустить через мясорубку с частой решеткой, смешать с размоченным в молоке и отжатым хлебом и еще дважды пропустить через мясорубку. В полученную котлетную массу добавить желток, молоко, соль, все хорошо вымешать, а затем ввести взбитый в пену белок. На раскалённой сковороду с маслом ложкой выложить небольшие оладьи, обжарить их с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать с маслом и овощным пюре. Мясо куриное 200 г, хлеб белый 10, молоко 0,6 л, пол яйца, масло сливочное 15 г, соль по вкусу. Курица отварная с рисом под белым соусом. Курицу отварить с овощами, морковью, корнем петрушки и нарезать. Промытый рис засыпать в кипящую воду, добавить половину масла и варить 10-15 минут.